Трижды из трех чашечек. Кульминацией традиционной в Японии свадебной церемонии служит тот момент, когда жених и невеста делают по три глотка гладкосаке из трех лакированных чашечек. Этот свадебный обряд с чашечками называется сансанкудо. Трижды по три — девять раз. Многие воспринимают сансанкудо как бракосочетание мужчины и женщины, но на самом деле значение выражения значительно шире. Совершение обряда с сакэ устанавливает тесную и гласную связь между двумя людьми, которые как у нас, так и у японцев до того момента считались чужими. С этого момента они родня. В этом заключен смысл свадебного обряда. То же самое происходит и между двумя женщинами в обряде породнения сестер у гейш. В киото, когда майко или гейша вступает в общину гейш, Эта женщина и выбранная ей в старшей сестры совершают тот же обряд – «сан-сан-кудо». Вступление в брачный союз в Японии еще называется «связывание судеб» – «эн-му-суби». То же выражение используется при заключении сестринского союза. «Эн» означает связь людей, характер который больше искусственный, нежели тот, что диктуется происхождением. У буддистов «эн» Иначе говоря, «карма» выходит за пределы человеческих связей, но в повседневном обиходе, говоря о присутствии эн между людьми, японцы не обязательно подразумевают философскую материю. Если у вас с кем-то существует эн, это подразумевает некую духовную близость. Вы поднимаетесь на ступень выше, когда завязываете эн, «энн мусуби», что устанавливает связь, порвать которую непросто. Когда пара людей с такой связью расходится, связь не просто прерывается, она должна быть разорвана. «Эн-о-киру». Такими вещами в Японии не шутят, поэтому у нас с «Итюме» ритуала породнения не было. То, что толкало меня вступить в общество гейш, ни для кого не было секретом. Все понимали, что я не собиралась навсегда оставаться гейшей. И Тиуме стала моей старшей сестрой из чисто практических соображений. И совершить обряд с чашечками саке мы не могли. Это было бы профанацией. Пока я была в Пантатё, дебюта новых гейш там не происходило, и церемонию вступления в ряды гейш я наблюдала в другой общине». В начале июня меня пригласили на скромную для узкого круга людей церемонию в Ханамачи под названием Ками-Сити-Кэн, приютившуюся в северо-западном углу Киото, за храмом Китано, среди ткацких мастерских Насидзин. В этой общине, вдалеке от городского центра, нет баров с неоновыми огнями, старомодные чайные домики не имеют конкурентов. Там чувствуешь себя так, будто очутился в прошлом веке. Что касается гейш ками то, по мнению многих, они немного скромнее своих коллег из Гиона и Пантатё. Я пришла сюда посмотреть, как гейша Кацукиё завяжет узел сестренства с новой гейшей, которой будет дано имя Кацуфуку. В свои 22 года она уже была стара для Майку, и Кацуфуку получала звание полной гейши. Ее отец, как я слышала, был высокопоставленным полицейским чиновником. Поначалу он возражал против того, чтобы она стала гейшей, но в конце концов она его упросила, и он нехотя согласился. Кацуфуку жила поблизости от комиссии Тикена и познакомилась с местными гейшами на уроках танца. Сдружившись с ними, она и решила стать гейшей. Обряд посестрения должен был состояться в одном из чайных домиков где за месяц до этого в маленькой комнатке поселилась Кацуфуку. Кроме участниц обряда, на церемонии Сан-Сан-Кудо присутствовали еще две женщины. Хозяйка чайного домика, которую Кацуфуку называла мамой, и еще одна гейша, двадцати с небольшим лет, по прозвищу Кацухана, представлявшая всех других гейш, чьи имена начинаются иероглифом «кацу». Позднее Кацуфуку будет представлено обществу на разных банкетах, но, собственно, обряд введения в семейство гейш состоялся как закрытый церемониал одних гейш. Все происходило в комнате, где не было никакой мебели, кроме трех больших плоских подушек. Кацукиё, как старшая сестра, села у Алькова. На ней было светлое кимоно голубого шелка и такого же цвета, но более темный оби, заткнутым в его складке маленьким веером. На вид ей было лет сорок. Кацуфуку была одета в летнее официальное кимоно с низким вырезом ворота и шлейфом. На голове высокий церемониальный парик, лицо раскрашенное и напудрено до фарфоровой белизны. Она сидела у противоположной стены, а на третьей подушке сидела Окасан. касан. Некоторое время все трое пребывали в молчании, опустив глаза и сложив на коленях руки. Затем в комнату вошла служанка с подносом. же молча она поставила поднос на пол и двумя руками взяла с него набор из трех лаковых чашечек на особой лаковой подставке. Этот набор она поставила перед Кацукиё, которая кончиками пальцев обеих рук взяла самую маленькую чашечку, и служанка налила в нее немного сакэ из серебряного кувшина с длинным носиком. Кацуки в три глотка выпила сакэ. Гейша вытерла чашечку салфеткой. Служанка взяла подставку и положила ее перед кацуфуку. Та повторила все движения, а когда поднесла чашечку к губам, я заметила, что она закрыла глаза». За окном был солнечный день, но в комнате стоял полумрак, и силуэт Кацуфуку на фоне темной стены был выражением классического японского изящества. Однако ее загорелые руки, поднятые к лицу, словно сделанному из гипса, выглядели чужеродными. Чашечки затем вернулись к Кацукиё, которая в три глотка порожнила среднюю. Как жених на свадьбе, который у японцев считается на празднестве хозяином и главным лицом, свадебную чашу выпивает первым, а невеста за ним следом, так старшая сестра первой берет в руки чашечки саке. Таким же порядком средняя чашечка переходит к кацуфуку и следом самая большая. После этого кацукиё поднялась со своего места у Алькова и опустилась рядом с младшей сестрой у другой стены. Уже как сестры они обменялись чашечками сакэ, сокасан и с кацуханой. Вся процедура не заняла и 15 минут. Так, распив из трех чашечек кувшинчик рисовой водки, кацуфоку вступила в общину гейш. После церемонии посвящения в гейше ее участницы пригласили меня на завтрак, где подавался особый красный рис, которым отмечается в Японии всякое торжественное событие. Мы поднялись наверх в светлый полный зал, где на лаковых блюдах подавались холодный рис и деликатесы. В открытые окна сквозь цветущие азалии и кроны гранатовых деревьев сияло солнце. Торжественный церемониал закончен, его участницы могли передохнуть. Теперь вместо ритуального саке мы пили обычное пиво.